Глава двадцать Какой-то дебил припарковал свой старый «Жигуль» так, что между ним и крыльцом оставалось совсем уже мало места. Проехать, наверное, можно было, но пришлось бы складывать зеркала и почти шоркать его старую тарантайку ручкой двери. Нет, я, конечно, все понимаю, ночь, спальный район, но, блин, этот дебил ведь еще и жопой тачки перекрыл пешеходную дорожку. «Нет тут парковочного места, а у меня нет времени объезжать». Короче, снес я этот «Жигуль» на полном ходу, тяжело вздыхая. Бедная моя машинка. Не только сиденье от задницы Олега пострадало. Теперь еще и крыло с бампером помялись и грустят. Иногда жизнь та еще боль. С этой мыслью я вырвался на проспект первых одаренных и притопил, что было мощи. «Отлично, опа, они впереди. Тоже несутся как угорелые», — подбадривала меня Фая. «Ну или...» «Упс, похоже, свернули. А скоро поворот сбавь. А теперь поднажми». «И так далее и тому подобное. Мы точно их догоняем», — уточнил я после очередного поворота. «Точно, точно. Сейчас они впереди, хотя плавно уходят в сторону. Должно быть изгиб дороги». Зверюга не прогадала, дорога и в самом деле вскоре начала загибаться влево. А еще чуть позже я увидел впереди очертания УАЗа-медведя. Капец, для такой массы тачка, на удивление, резвая. Хотя, конечно, до BMW X5M ей далеко. Вот только как мне эту многотонную бронированную тушу заставить остановиться? «Сможешь ему колесо спалить?» — спросил я, медленно настигая вражеский автомобиль. «На такой скорости, сохраняя невидимость, нет», — безапелляционно заявила Зверюга. «Жаль», — отозвался я, принявшись размышлять, что делать дальше. «Света там как вообще? Покров сможет удержать? В сознании или...» «Хм... Это еще что такое?» Я уже почти догнал медведя, когда увидел, что его бронированное стекло поехало вниз. В салоне что-то сверкнуло, стекло начало подниматься. Там явно какая-то возня. Светка, похоже, пытается сбежать. А значит, покров какой-никакой, но активировать сможет. Что ж, прости меня, моя любимая первая машина. Напитав свой покров энергии, я ввалил газ до упора. Мы уже были за городом и сейчас ехали по извилистой двухполосной дороге, проложенной на высоком холме. Справа от обочины за отбойником росли деревья, тянувшиеся вниз к берегу Аби. Выехав на встречку, я быстро поравнялся с медведем. Боялся, что на крыше медведя откроется люк, и какой-нибудь злодей полезет к пулемету, чтобы выпустить очередь по небронированной Х5М. Но вместо этого опустилось водительское окно, и водители-пассажиры были в черных одеждах и масках. Пассажир вытянул руку в сторону моей машины, и перед его пальцами начали сверкать крохотные молнии, которые с каждым мгновением увеличивались в размерах. «Отсюда смогу! Подсоби!» Мысленно крикнула Фая, и раздался звон битого стекла пассажирской двери моей машины. Я горестно взвыл, глядя, как невидимая для других зверюга влетела в голову водителя-медведя. Сам же, ускорившись, вывел тачку на полкорпуса вперед и резко крутанул руль вправо, мысленно вновь извинившись перед БМВ. Послышался оглушительный скрежет. Все, что я мог сделать своей машинкой, которая весит две с половиной тонны против девятитонного монстра, подкорректировать его движение. Медведь врезался в отбойник и, сбив его, понесся по холму вниз, сметая тонкие деревья. Остановить его смогла только какая-то древняя сосна. Мою же машину от удара закрутила, завертела и вдарила бочины об отбойник метрах в десяти от места падения медведя. Отчего-то движок заглох. Похоже, не только корпус Бэхи пострадал. «Сгорел сарай гори, хата, мысленно подумал я, прыгнув рыбкой в водительское стекло. Это был самый быстрый способ добраться до похитителей Светы. Стекло со звоном разбилось, но на мне не было ни пореза. Хвала по крову. На бегу я призвал броню, трешулу убийцы догона и метательный топорик. Тут же начал напитывать артефакты своей энергией. Меня подташнивало, и вообще не хотелось шевелиться. Ощущения были сродни тем, когда я пережрал пельменей со сметаной. А все почему? Потому что мне всегда приходится перманентно тратить энергию на поддержание пространственного кармана. И чем сильнее он забит, тем больше энергии тратится. А сейчас в моем пространственном кармане плещется чудо-водичка из целебного источника на болотах. и у меня есть ощущение, что если я неудачно подпрыгну или резко уклонюсь от вражеской атаки, эта водичка у меня из ушей потечет. Я материализовал себе в рот чипсов и почти не жуя их проглотил. Энергия тут же начала восстанавливаться. Открылась громадная пассажирская дверь медведя, я тут же метнул топорик в лоб мужику с ног до головы, облаченному в зеленые латы. Топор помял его шлем, но полностью защиту не пробил. и все же боец попятился, уперевшись спиной в дверь. Я сократил расстояние и с подшагом ударил трезубцем перед собой. Бил в сочленение доспехов на поясе. Враг не успел защититься. Я прикончил сильнейшего бойца в этой группе. Черт, пока рано радоваться. Мой противник натянул под латы еще и кольчугу. Это ж надо было подобрать совместимые артефакты. Как раз кольчуга на последних сопельках и смогла остановить мой удар. Вдруг вокруг резко похолодало. Двери, корпус медведя, траву и примятые ветки кустарников под ногами. Все вмиг затянуло холодом. И я дернул Трешулой в сторону. Пусть я и не пробил сразу защиту противника. Трезубец застрял в ее складках. Мужика откинул от двери. Ровно на то место, где я уже сконцентрировал немало энергии. Враг даже вскрикнуть не успел, как оказался внутри светящегося фиолетовым светом ящика. Ящик-живоловка тут же затрясся, гад пытался выбраться. Но не тут-то было, цепи и кольца надежно удерживали мою ловушку на земле. Послав мысленный сигнал, я активировал шипы. Визга и криков пойманного злодея я не слышал. Внутри ящика стопроцентная звукоизоляция. Любой лав-отель позавидует. Помню из моей прошлой жизни, владельцы некоторых гостиниц очень гордились тем, что постоянно держат на стенах особые заклинания, отсекающие любой звук. В такие места мужики водили любовниц, а если приходили в одиночку, то тут же могли найти себе подружек на ночь. Разных рас и размеров. Даже полутроллиху как-то один деятель заказывал. А вот другой мой знакомый, отец восьмерых дочек и семи сыновей, владелец пяти деревень, двух замков и парочки грифонов, постоянно приходил в такой отель, чтобы сладко поспать. Погрузившись в воспоминания, я не заметил, как прикончил водителя медведя и еще одного бойца. За исключением того ледяного мужика, который сейчас изо всех сил пытается вырваться из жеваловки, Среди похитителей света не было тех, кто мог бы сдержать мой удар. Так, второй, третий ранг метки. Ну да, все отмечены. Хм, поспешил с выводами. Есть один четвертого ранга. Вон он выпрыгнул из медведя через дальнюю от меня дверь и громко завопил. «Склонись передо мной!» Я едва не поморщился от этого ора, так противно он ударил по ушам, громко и мерзко. Хотя для обычного обывателя именно голос этого крикуна представлял бы наименьшую опасность. Голос сам по себе вторичен, гораздо страшнее крохотные частички энергии, которые ехали на звуковых вибрациях, будто пассажиры на поезде. Вот только звук пошел дальше мне в уши. а частицы энергии, которые несли в себе волю своего хозяина, разбились о мой покров. Не сдержавшись, я захохотал. «Подчинить меня пытаешься, Баклан! Подчинялка еще не выросла!» Вырвавшийся из-под земли полупрозрачный фиолетовый капкан на цепи защелкнул свои челюсти, сдавившею крикуна. Мужик захрипел, когда цепь потянула его назад. «Используйте! Средства! Заказчика!» Выкрикнул он команду. Что самое странное, не по-русски, а по-арабски. Очень интересно. Когда он рухнул на спину, все еще пытаясь отцепить от своей шеи капкан, я швырнул куна и прекратил страдания крикуна. А следующий миг из открытой двери медведя вылетело мертвое тело. Затем округу озарило теплым светом. Я счастливо улыбнулся. Герцогиня сражается изо всех сил. Я материализовал в руке очередной топорик и резко развернулся. Моя ловушка-живоловка разлетелась на куски, что неудивительно, ведь я прекратил ее подпитывать энергией. Показался тяжело дышащий мужик в дырявых и окровавленных латах. Он только успел что крякнуть, когда топорик пробил его черепушку и маск. Света в этот момент в порванной футболке и штанах в рукопашную дралась против двух закованных в броню и вооруженных мечами обладателей метки. Получалось у нее так себе. Но пока она держалась, мне не хотелось ей мешать. «Убийство врага делает сильнее твою метку, но вот сам бой усиливает тебя самого. Опыт реальных сражений дорогого стоит». О, последний из врагов стал полупрозрачным и попытался обойти меня со стороны. У него явно какая-то метка, позволяющая становиться для многих невидимым. Но у меня не маленькое сосредоточение, а значит и покров крепкий. А стало быть, и я усиливаю заметно, так что его передвижение мне и без расширенного поля вполне по глазам. Невидимый Шиноби закричал, когда наступил в мой капкан. Затем схватился за сердце, захрипел и умер. Энергетический паразит из моей ловушки быстро сделал свое дело. Упс, со Светой сбили покров. Один из ее противников был позади девушки. Он тут же вскинул руку со шприцом, чтобы вонзить иглу ей в ключицу. Но упал носом в траву, когда его сбила с ног невидимая дракониха. Последний же застрял в капкане и завопил. Света холодно смотрела на него. Я почувствовал, как она активировала покров и направилась обратно к медведю. Хм, зачем? А вот она уже со своим родовым наручем в броне и с мечом. Взмах! Герцогиня казнила последнего выжившего. Затем огляделась по сторонам и вымученно улыбнулась, когда наши взгляды встретились. «Ты опять пришел за мной, Максим», — тихо проговорила она. А после пнула похитителя со шприцом. От ее удара тело перевернулось, и девушка увидела во лбу дыру от Куная. Света с облегчением выдохнула. Убедившись, что врагов не осталось, герцогиня убрала доспех, оружие и покров. Я как раз поравнялся с ней, когда силы ее окончательно покинули. разве могло быть иначе?» — произнес я, подхватив обессиленное тело. Я поднял ее на руки, точно сказочную принцессу. Хотя почему это сказочно? Анжуйская Захарова имеет общих предков, пусть и очень дальних, с правителями и Франции, и Британии. Света вымученно улыбнулась, глядя на меня из-под опущенных век. «Спасибо тебе», — прошептала она. «Я хотела тебе помочь, но вышло иначе. Но я рада, что ты всегда рядом». Она потянулась к моим губам своими. Но окончательно потеряла сознание и вырубилась от бессилия. Нет! Не Заревел Серега, упав на колени перед моей изувеченной БМВ, из-под которой до сих пор капали какие-то жидкости. К нашим арендованным боксам, недалеко от ЖК Жуковка машину привезли на эвакуаторе. Нет, Не как же так! Причитал Сергей, бывший гопник и шестерка гильдии, а ныне командир моих сборщиков, помощник Кристина из СТО и просто отличный парень. «Героические травмы, полученные героически в героической битве против большого и страшного медведя», произнес я и кивком указал на громадный черный внедорожник, стоявший за моей спиной. Другие сборщики плюс моя правая рука Виталя сейчас как раз с любопытством оглядывали огромную бронированную машину. Травмы и 5 их впечатлили не столь сильно, как Серегу. «Я должен отомстить ему!» – заявил Серега, подняв с земли монтировку. Он решительно направился к тяжелому внедорожнику. Прошел мимо меня, замахнулся монтировкой. «Слышь ты, Учиха, Соске, забудь про месть и вернись в Конохово!» Ответил я подзатыльник Сергею, приводя парня в чувство. «Это теперь наш медведь. Прошу любить и жаловать». Серега замер, да и остальные присутствующие изумленно уставились на меня. «Погодите, господин!» Первым отмер Виталий, а и, подбежав к медведю, положил руку на громадное бронированное зеркало. «Наш? То есть вот этот вот зверь, который без связи лишних ста миллионов не купишь?» «В общем-то, как мне сказали, конкретно эта модель 170 миллионов стоит», — хмыкнул я. «Чего ты так на меня смотришь? Мне же нужно было на чем-то домой ехать, да герцогиню с рук на руки передавать, верно? Там, кстати, в багажнике шмотки ее похитителей разберить. Они хоть и идиоты, раз решили похитить мою подругу, считая меня под носом, но идиоты очень обеспеченные, даже люди герцога признали». «Господин, позвольте!» — поднял руку, будто школьник Федор, один из сборщиков, который больше всех на свете любил маму. «Вам нужно было вести ее, светлость, но вы еще и врагов раздеть успели!» «А что такого?» — искренне удивился я. «Трофеи сами в лукошко не запрыгнут». Парни одобрительно закивали, хваля предприимчивость своего господина. Перед тем, как оставить их, я попросил Серегу осмотреть медведя со всех сторон на предмет повреждений. Конечно, лучше бы этим занималась Кристи, но она до сих пор в другом городе, изучает трофейное имущество Измайловых. Я собрался уже оставить парней разбираться с машинами и пешком прогуляться до своего корпуса в ЖК, как услышал громкий рев двигателя. Очень знакомый с недавних пор рев. «Это что такое, к нам несет? Изумленно проговорил Серега, вертя головой из стороны в сторону. Рев приближался. И вот к боксам под изумленный взгляд какого-то деда, который метрах в стад наскопошился под капотом старенького «Жигуля», вылетел огромный черный внедорожник. Медведь. Еще более покоцанный, чем наш, но вполне себе бойкий и резвый. Он остановился рядом с моим медведем, Водительская дверь отворилась, я увидел изящную ножку. Затем коротенькую юбку блузку, Подняв глаза, увидел ухмыляющуюся Лизу, которая ловко спрыгнула на гравийку перед боксами. «Привет, эффектное появление», — поздоровался я. «Здравствуй, спасибо, держи, это тебе». Она кинула мне дистанционный ключ. Точно такой же был у меня от моего медведя. «Чего бы такой щедрый подарок?» Поймав ключи, спросил я. «Почему бы и нет?» Пожала она плечами. Анжуйские Захаровы были щедры и позволили забрать трофеи за нашу помощь. Они, конечно, сперва изучили машинки. Потом я показал их своим знакомым. Жучков не было и нет, машины чистые. «И они твои!» произнесла она серьезно, глядя мне в глаза. «По праву, командир!» Она задумчиво почесала голову. Ну да, без меня Лиза бы не узнала о том, что Света попала в беду, не поучаствовала бы в этом бою. Но как-то все натянуто, и подарок слишком жирный. «Не ищи скрытый умысел», — заметив мои терзания, быстро проговорила капитанша. «Слишком уж приметная тачка, мне по службе не подходит. А тебе в самый раз. Ты же стремишься к высотам, верно? Не собираешься всю жизнь в личных дворянах бегать». Она лукаво улыбнулась. «То есть этот медведь, добыча от рейда и добыча принадлежит командиру?» Серьезным голосом спросила я. «Именно», — кивнула капитанша. «А твоя доля?» Информация и досуг, без тени сомнений, ответила девушка. «Отлично», — кивнул я. «Ну и тогда премия от меня. Держи». Я протянул ей необычный шприц. Его игла и стеклянный корпус были сделаны из материалов аномалий. Шприц был артефактом, мог впитывать энергию, как любое оружие. Полагаю, это сделано для того, чтобы иглой можно было пронзить покров одаренного или шкуру монстра, а потом влить лекарство. К слову о лекарстве. Его была ровно половина шприца, и оно светилось коричневатым свечением. Странная жидкость. Еще и пахнет, как обоссавшийся подгорный барсук. Есть такие гигантские твари, которые роют в горах колоссальные тоннели, которые потом охотно занимают монстры типа каменных троллей или гоблинов». Лиза приняла из моих рук шприц и напряженно повертела его перед глазами. Я внимательно наблюдал за ее реакцией. «Это то, что я думаю?» — наконец-то спросила она. «Я не знаю, что ты думаешь», — пожал ей плечами. Но этот шприц неизвестный заказчик дал не русским наемникам, чтобы те в случае форс-мажоров вкололи эту неведомую дрянь в Свете. «Очень ценная улика», — нахмурилась Лиза. «Не ценнее медведя», — кивнул я на внедорожник. «Спорный вопрос, анжуйские Захаровы». «Не в курсе», — Света не заметила шприц. «Хм», — Лиза прикусила губу и помолчала. А затем напряженно проговорила. «И ты готов доверить-то мне?» «Да», — кивнул я и закинул удочку на будущее. «Мне бы хотелось, чтобы меньше твоих коллег об этом знала. Она снова замолчала, обдумывая мои слова, а затем медленно кивнула. «Проведу исследование тайно и поделишься результатами». И снова молчание, и снова медленный кивок. «Поделюсь». «Ты ведь не из тех, кто забывает чужую помощь, верно?» Это она припомнила мои слова, сказанные главе УКЖ в Москве. «Ну да, я не люблю быть кому-то должен. Посмотрим, к чему может привести сотрудничество с Лизой. Я, конечно же, оставил себе половину дряни из шприца на всякий случай. Но у меня под рукой нет алхимической лаборатории для самостоятельных исследований». а поверхностное энергетическое изучение препарата серьезных результатов не принесло. «Верно», — улыбнулся я. «Значит, договорились». Она тоже улыбнулась, но в отличие от меня торжествующе, и протянула руку для рукопожатия. Вдали раздался рев мотора, очень знакомый рев. И вот к двум моим медведям подъехал третий. Я не сдержал улыбки, видя вылезающего из кабины Олега. Кивнув, мне он оббежал машину и помог выйти своей возлюбленной. «Олег, дружище, выйди из кадра!» Хохотнул я, доставая телефон. И, видя недоумевающий взгляд своего товарища, охотно пояснил. «Хочу сфотать Машу и трех медведей!» «Да уж он уточнял у меня, где находится мое СТО». Типа Волгу показать мастерам, ага, а пригнал в итоге не Волгу. Уверен, уточнил я у змея, когда он сообщил мне цель своего визита. Да, я все равно этого зверюгу не птяну. улыбнулся мой друг. А награду с похода мы и так получили. Взглядом он указал на Машино кольцо. Девушка в очередной раз меня поблагодарила. Ну что ж. «Медведь, конечно, подороже колечко будет, но раз он так хочет...» «Принимаю твой дар», — кивнул я, глядя на трех своих медведей. «Но, возможно, ты еще вдоволь на нем покатаешься, если согласишься присоединиться ко мне. Вы ведь оба наконец-то освободились от своего полевого лагеря. Приглашаю в свою скромную гвардию. Обещаю, наши с вами отношения от этого не изменятся. Ну, разве что зарплату буду платить». Зарплату? А что так можно было? Округлил глаза, проходивший мимо Яша, а затем заржал, как конь, извинился и свалил. Тоже мне юморист. С улыбкой я посмотрел на Олега и Машу. Ребята переглянулись, а затем синхронно кивнули.